По метров через 15 свернули на узкую заасфальтированную дорогу, поревявшую под параллельным углом. Миновали луг, вскоре очутившийся в богом селе. Мы на точке, сообщил планшетОВ полголоса. Конечно, остановка, чуваки. Да ладно, Андрюха, где снег? Как из села выберемся, сразу к даче пойдут. Улицы словно вымерли. Приближающаяся пуля разогнала местных жителей, и они прятались по домам. в течение слись точно горелые от наблюдения за небом начинала кружиться голова шквалистый ветер туидил о срывался с ферхатуры вздымал позьёмку хлестал по машине "Тут «Ну, держитесь", пробормотал планшетОВ, прижимая к шевоту перевязанную бинтами кисть и морщася до боли. Ноль «Ну, осознал Валерий, ни то слово чувак. «Погода, блин!» — глубокомысленный изрёк Паратасов, прежде чем всё началось. Андрей открыл было рот, намереваясь ставить и свои пять копеек, да опоздал. Паратасов держал окно рейндж-роллера приоткрытым, и в него вместе с завыванием ветра ворвался стремительно нарастающий гул, причина которого была не ясна. Приятели обменялись недоумёнными взглядами. «Чё за пурга?» Героица будто по команде повернула голову на этот доносившийся с севера звук. Теперь фронт наступления урагана был виден невооружённым взглядом. Угольно-чёрная, зловещая туча на полнеба, оторochenная грязной белой пеленой у самой земли. ол зла прямо на них, как чудовищных ха размеров танк. Андрей встал не по себе. Ему показалось, что надвигающаяся чёрно-белая завеса растворяет подворачивающуюся по путям местность, как акватон нетро краску. Только что было видно живописную опушку с разбросанными тут тут то -ту там хорошечными дачными домиками, а через мгновение её словно накрыла гигантская тёмная кулиса. Шёл пацаны, изрёк планшетов машинально отшапнув из гулу мину салона. Дастукались. Конец света. Пожесатель добаный фыркнул протасом. Что бы это ни было, оно сейчас нас настигнет. Бандуру ударил по тормозам, а ровер клюнул носом. Гул за окном перерос в оглушительный рёв. «Кра!» — догдался Юрик. В следующую секунду первая порция небесных снарядов стяганула рейндж-ровер словно плетью. Градины, некоторой величиной с яйцо, таранили крышу, капоты, стекла, рикошетили под всеми углами, где только существуют в природе. Разговаривать стало бесполезно. Даже крыть и протасовать, и те потонули в могучем орёве. Кроску, блин, подбивает, вопил Валерий во все лёгкие. Ну ты попал, Андрюха. Теперь тебя правилов точно кончит. Дворники работали в максимальном режиме, но на видимость это не сказывалось. Она оставалась нулевой. "Лучше балалайку, блин!" кричал Протасов. Надеюсь, Кристина нашла укрытие. подумал бандура, выкричают дворники. Тяжёлая машина раскачивалась как картонная, и ветер бисновалса, завывая на разные голоса. Град терзал внедорожник минуту другую, а потом прекратился, точно ножом обрезало. Не исчерпавший объез запас, туча ушла на восток, великому из ветром. «Понесло, блин!» — Паратовцев перевел дух, даже изобразил улыбку. «Чего стал, бантура? Ты шо, заснул? Давай двигай в натуре! Женщина ж чё-то-то расселся, как баба с кошелками!» Андрей тронул рейндж-ровер. Парятели парили близко к окнам. Землю, насколько хватало глаз, устилал ковёр из ослепительно белых шариков, переливающихся бариантами в лучах прорвавшегося сквозь тучи солнца. Я, блин, такую шнягу видел, когда на воршавке фура с полиэтиленом перекинулась. Заметил протасов, градины хрустели под колёсами, повсюду валялись обломанные ветки, вот одеревья обстреливали храпныри. По дороге, шипя и сыпле искрами, как шевы шевелились оборванные о провода. Мачты ЛЭП стояли голыми. Обзац электричеству, констатировал планшетов. Это уже дачи или ещё село? Похоже на дачи, решил Протасов. Людей не видать. Пусто, блин, как на погосте. Агач его от и мёртвые скосами стоят, добавил планшетов. Порекуси язык, бред дурак. пофаретовал паратасом. Вокруг громоздились хорошо безжизненные дома, оставленные дачниками в межсезонье. Ещё пара минут и постройки расступились. Машина оказалась на Т-образном перекрёстке. Унылая грунтовка, теперь не проладная, забитая мокрым снегом колея уходила и направо, и налево. А разграничивая дачный посёлок и поле. Какие-либо информационные знаки, вывески или таблички с названиями улиц, естественно, отсутствовали. Заливные луга, пояснил планшета. Ясно, там, он показал на далёкие от деревья вытянувшиеся линию на аппарате у положенном краю поля, километра полтора, если напрямую. Что, что местечко элитное. Хоть бы тут дачку вымутить в Шанхай. пробормотал Андрей. Мама дачная в поселке Ханхайме называла. «С чего-то я маму вспомнил», — подумал он. Мама ушла давно, слишком рано, оставив после себя поронзительную пустоту, которую хотя бы частично, каким-то образом запомнила Кристина. А рассматривать отношения с Кристиной с этой точки зрения ему раньше не приходило в голову. Сейчас вот пришло. на раскисшей дороге в конце которой он рассчитывал найти дорогого ему человека и если, конечно, повезёт. обязательно повезёт. и то он мысленно произнёс как молитву, чтобы услышали небеса. Там как раз развернелось. чувак дрон направо, а распорядился паратасов. чуть направо, чувак, удивился планшетом. по-моему, всё равно в какую сторону едешь, а если пры уж она удачу, делай как я сказал. обучился Протасов. С таким же успехом можно и налево повернуть. Да какая разница, чувак? Конкретная сказал направо. Сначала право, хочешь налево, вали рухом в кум. В этом паренья прекратились. А рейндж-роллер, разбрызгивая лужи широкими скатами, двинулся вдоль поля, огибая дачный поселок с севера на восток. Вглубь Шанхая уходили совсем узкие улочки, кое-где на въезде перегороженные шлагбаумами. Наконец-то планшетов, оказавшихся глазастей от других, первым разглядел ржавый щит. на котором почти стертыми буквами было выведено название кооператива. «Сварщик!» — прочитал Юрик щурясь. «Садовое товарищество завода сварочных автоматов. Ордена Ленина, чуваки!» Между прочим, «товарищество!» — не врубился Протасов. «Завод, чувак!» А Андрей не принимал участие в разговоре. Он сидел молча, покусывая губы, сжимая, разжимая пальцы. пальцы нервы были на пределе вызывая анемото с нервами всегда так или язык проглатываешь или страдаешь от словесного поноса улица первая цветочная сообщил планшетов отцы сварщики хоть табличку прикрутили значит скоро будет и садовая а решил про тасов где сады там и цветы ты понял логику за да, планшет странная логика не удержался чтобы не съездить и Юре. Это да сам баян странный. Саня сказал: "Думно от шибе стоит. Окна на поле выходят, и такое поле, вон оно. Отшиб тоже. Ты что, вообще не умный? Откуда на дороге появился пешеход? Никто из них не заметил. Машита вышла с боковой улицы, возникнув неожиданно, будто да чёрт из собакерки. Эй-эй! Карекнул Валерий, распахивая дверь. "Слышь, браток, садовая улица недалеко". Незнакомец словно ждал появления этого джипа с крутыми столичными номерами. По крайней мере, не выказал ни малейшего удивления. Может, попросту не умел удивляться? Нет, голос незнакомца был хриплым, простуженным, а лицо выглядело мрачным и со следа точенным. "Ну «Да ты, блин, даёшь. Что значит нет? Не далеко?" Я уж поддумал, ты не мой. Иди, Анна. Там палец связанной перчатки ткнул в дуль дороге по ходу движения. Хроп тупой, жаловался Валерий захлопывая дверь. Ладно, пацаны, погнали. Мандура боросил сцепление. Машина кюнула носом. Чёрт, совсем нервы расшалили. Не дурей в бортан, чтоб будет не чё. Пропта тут потрепал приятеля по плечу, в ту же самое время избегая смотреть ему в глаза, бандура сухакевынул. Откуда так пингвину взялся, чуваки, спатил планшетом, оборачиваясь назад. "Ну го пингвин", уточнил Валерий. "О чём пожар, Юль? А придухи, о которых ты дорогу спрашивал. А что это мне так дерёша какая-то подозрительная?" И шёл он в туре подозрительно. "Бунш по гжу" В кожаней тапках за два листа. В каких, блин, тапках валенок? Ты, Паратасов, слепой, разозлился Юрик. Я тебе говорю, что твоя помощь налегала смахивает, а ты мне яйца морочишь. Бандура, тормози, приказал Паратасов. Машина встала колом. А ну, блин, сдай назад. Андрей с хоростом воткнул заднюю. Джип подпятился, набирая скорость. Юрик и Валерка вращали головами, будто те держались на шарнирах. но незнакомец исчез так же внезапно, как и появился. Интересное кино! Протасов с растерянным видом почесал затылок. И нельзя, блин! И ведь тоже недоуменно пожал плечами. Ладно, будем настороже.